Глава четвертая: Агата Я иду по коридору университета, уткнувшись взглядом в измененное расписание. Ненавижу, когда его перекраивают в начале учебного года. Внезапно слышу за спиной крик: Агата! Поворачиваюсь и замираю. Отморозок Герман лучший друг демона. Что? Привет, красотка, улыбается он, а я задаюсь вопросом: почему все красавчики такие говнюки? Как дела? Герман приобнимает меня за плечи и ведет в том направлении, в котором я двигалась перед этим. Странно, но мне приятно его внимание. Может, это так на меня действует после вкусия свидания с Семеном? Боже, какой же он нудный! Ну просто капец. Я не могла дождаться, когда свидание закончится. Куда идешь? Сто пятнадцатую. У меня философия. Пойдем, провожу. Герман, ты же не просто так вдруг решил со мной пообщаться. С ним мы знакомы. Когда старшекурсники, как стервятники, бросались на свежую кровь, Гера пытался ко мне подкатить. Точнее, он хотел развлечься, хотя весь универ прекрасно знал, что он по уши в преподавательницу. Я тогда была опольщена вниманием популярного парня, но страх стать одной из... пересилил. И между нами ничего не было. Хоть иногда Герман напоминает о том, что положил на меня глаз, как сейчас. Играя бровями, он пытается пробить мою броню очаровательной улыбкой, Может, и просто так. Я кривлюсь, чтобы продемонстрировать ему весь скепсис, который вызывает его слова. Ладно, хотел расспросить про твою подругу. Кто она? Геля? Наверное, симпатичная такая, глазастая. Вы вечно вместе в универе. Ангелина. Она не для тебя. Не трогай, Геля хорошая девочка. А я и не для себя. А для кого? Она демону понравилась. «Гера», — чуть севшим голосом обращаюсь я, — «не надо, скажи ему, что она ему не подходит». «А это ему решать тебе так не кажется? Слушай, он в нее того, этого...» Смотрю вопросительно, не понимая, что он хочет сказать. «Влюбился, в общем. Он ее не обидит. Слово пацана». «Я смеюсь на это слово пацана, потому что ему уже почти двадцать три, если не ошибаюсь. И это уже должно быть слово мужика». Короче, он хочет замутить с ней. Как мутит с тёлочками, прыгающими в его машину? «Шаришь», — ухмыляется он. Но нет, он прямо хочет ее, в смысле и отношений с ней хочет. Крепко его взяло. Киваю я и выскальзываю из схватки Гера, оказавшись в нужной аудитории. Но нет, только я разворачиваюсь спиной к нему, как слышу стальной голос. «Алексей Валерьевич мог бы нанять в отель администратора помоложе». В смысле того, кто готов ездить в командировке ради повышения квалификации. Насколько я помню, твоя мама на них не соглашается. Почему, а? Интересно будет узнать. Может, посоветовать ему нового администратора? Он бы меня послушал. О, точно. Я расскажу Моту. Тот точно примет правильное решение. Тяжело сглотнув, я медленно разворачиваюсь и сталкиваюсь с голубыми глазами, в которых застыл лед. Кажется, если подуть на Германа, его зрачки покроются инием. Говорить такому человеку, что он поступает как подонок, бессмысленно. Он и сам это знает. Но его этот факт не парит. «Я слышал, твой отец будет сидеть еще пару лет, а у брата проблемы со здоровьем. И с деньгами у вас напряг, правда?» «Откуда?» — выдавливаю из себя шепотом. «Есть у меня один друг. Артуром зовут». Так вот, он за пять минут может достать такую информацию, что Пентагон бы его на руках носил, Согласись, он на них работать. Герман делает шаг ко мне. Короче, мне нужны только имя и фамилия. Ну и кто семья, если ты в курсе? Демон хочет встречаться с ней, а не катать на заднем сиденье своей точилы. А я тебе взамен могу что-нибудь дать. И тут он, как по волшебству, снова превращается в того клоуна, которым я привыкла его видеть. Улыбается и подмигивает. «Например, целую ночь удовольствий. Расслаблю тебя, ты слишком напряжена». Он пытается взять меня за руку, но я резко одергиваю ее, чувствуя, как все тело напрягается, а волоски на коже встают дыбом. Не так прост этот Герман, как мне казалось раньше. «Давай, крошка, выгода от этого больше, чем ты думаешь». Тяжело сглотнув, я поднимаю на него взгляд. «Я ничего не знаю о ее семье». Тогда мне достаточно будет имени и адреса, а я тебе взамен что попросишь. Хочешь денег? Я медленно качаю головой, прикидывая шансы, могу ли отказаться. И понимаю, что Гера зажал меня в угол. Точно, жестокий ублюдок. Если он что-то плохое ей сделает... Агата, позволь ей самой решить, хочет она быть с ним или нет. Никто не собирается ее насиловать. Но ты при случае подскажи подруге, что демон зачетный чувак. Ладно. Наконец, соглашаюсь я, понимая, что все равно у меня нет шансов отказаться. Если маму уволят с работы, не факт, что она найдет еще одну такую же с гибким графиком и хорошим заработком. А мы нуждаемся в этих деньгах. Брат на последнем диализе, из-за старой производственной травмы дед перебивается только подработками, отец в тюрьме. Это вообще отдельная история, как он обанкротил всю семью и угодил за решетку за свои махинации. Все, что нам осталось от прошлой жизни, Две машины и дёргающийся глаз. Называю имя подруги и ее адрес. Буквально выдавливаю из себя. Если после такого Геля перестанет со мной общаться, я ее пойму. Потому что я говняная подруга. Но сейчас не могу себе позволить быть другой. «Умничка!» — подмигивает Герман, записав данные в телефон. «Как я могу отблагодарить тебя?» — спрашивает он мурлыкающим голосом. «Я понимаю, на что он намекает». Точнее, немного раньше он прямым текстом озвучил свое предложение, но не он меня интересует. «Дай мне номер Матвея Громова». Я вижу, как его глаза расширяются, а брови ползут вверх. «Уверена, что он тебе нужен. Мод глыба, которую не раскусить». «У меня зубы крепкие». Осмелев, отвечаю твердым голосом и задираю подбородок. «Раз уж играть в крутышку, то до конца, даже если коленки трясутся». «Да?» Прищурившись, спрашивает он. «Ну, тогда пиши», — кивает на зажатый в моей руке телефон. Весь остаток дня я старательно избегаю подругу. Не могу смотреть ей в глаза после такого предательства. Успокаиваю себя только тем, что Гера сказал, якобы демон влюбился в нее Может, и правда сможет сделать Гелю счастливой. Зато я периодически захожу в телефоне в контакты и смотрю на заветное имя «Матвей». Цифры его номера отпечатались у меня в памяти. И совсем скоро я планирую все же написать ему. Страшно, аж поджилки трясутся. Но как там говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское.